На следующее утро из Иерусалима прибыли знакомые христианские паломники и рассказали, что происходило в Сионе. После придворного обеда все члены собора были приглашены в огромную тронную палату около предполагаемого места Соломонова престола, и император, Обращаясь к представителям католической иерархии, заявил им, что благо церкви, очевидно, требует от них немедленного избрания достойного преемника апостола Петра, что по обстоятельствам времени избрание должно быть суммарно что присутствие его, императора, как вождя и представителя всего христианского мира, с избытком восполнит ритуальные пропуски, и что он от имени всех христиан предлагает священной коллегии избрать его возлюбленного брата и друга Аполлония, дабы их тесная связь сделала прочным и неразрывным единение церкви и государства для общего их блага. Священная коллегия удалилась в особую комнату для конклава и через полтора часа возвратилась с новым папой Аполлонием. А между тем, как происходили выборы, император кротко, мудро и красноречиво убеждал православных и евангелических представителей ввиду новой великой эры христианской истории покончить старый распри, ручаясь своим словом, что Аполлоний сумеет навсегда упразднить все исторические злоупотребления папской власти. Убежденные этой речью, Представители православия и протестанства составили акт соединения церквей, и когда Аполлоний с кардиналами показался в палате, при радостных кликах всего собрания, греческий архиерей и евангелистический пастор поднесли ему свою бумагу. «Принимаю и одобряю». «И да возрадуется сердце мое», — сказал Аполлоний, подписывая документ. «Я такой же истинный православный и истинный евангелист, каков я истинный католик», — прибавил он и дружелюбно облобызался с греком и немцем. Затем он подошел к императору, который его обнял и долго держал в своих объятиях. В это время какие-то светящиеся точки стали носиться во дворце и во храме по всем направлениям. Они росли и превращались в светлые формы странных существ, невиданных на земле. Цветы посыпались сверху, наполняя воздух неведомым ароматом, сверху раздались восхитительные, прямо в душу идущие и хватающие за сердце звуки неслыханных доселе музыкальных инструментов и ангельские голоса незримых певцов славили новых владык неба и земли. Между тем раздался страшный подземный гул в северо-западном углу срединного дворца под Кубет-эль-Аруах, то есть куполом душ, где по мусульманским преданиям вход в преисподнюю. Когда собрание по приглашению императора двинулось в ту сторону, все ясно услышали бесчисленные голоса, тонкие и пронзительные, ни то детские, ни то дьявольские, восклицавшие «Пришла пора!» «Пустите нас, спасители!» «Спасители!» Но когда Аполлоний, припавший к скале, трижды прокричал что-то вниз на неизвестном языке, Голоса умолкли, и подземный гул прекратился. Между тем необъятная толпа народа со всех сторон окружила Харам-эш-Шериф. При наступлении ночи император вместе с новым папой вышел на восточное крыльцо, подняв бурю восторгов. Он приветливо кланялся во все стороны, тогда как Аполлоний, из подносимых ему кардиналами-диаконами больших корзин, непрерывно брал и бросал по воздуху загоравшиеся от прикосновения его рук великолепные римские свечи. Ракеты и огненные фонтаны, то фосфористические жемчужные, то ярко-радужные, и все это, достигая земли, превращалось в бесчисленные разноцветные листы с полными и безусловными индульгенциями на все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Народное ликование перешло всякие пределы. Правда, некоторые утверждали, что видели своими глазами, как индульгенции превращались в приотвратительных жаб и змей. Тем не менее, огромное большинство было в восторге, и народные празднества продолжались еще несколько дней, Причем новый папа-чудотворец дошел до вещей столь диковинных и невероятных, что передавать их было бы совершенно бесполезно. Тем временем у пустынных высот Иерихона христиане предавались посту и молитве. Вечером четвертого дня, когда стемнело, Профессор Паули с девятью товарищами на ослах и с телегой пробрались в Иерусалим, и боковыми улицами, мимо Харам-эш-Шерифа, выехали на Харет Эпнасара и подошли к входу в храм воскресения, где на мостовой лежали тела Папы Петра и старца Иоанна. На улице в этот час было безлюдно. Весь город ушел к Харам-эш-Шерифу. Караульные солдаты спали глубоким сном. Пришедшие за телами нашли, что они совсем не тронуты тлением и даже не закоченели и не отяжелели. Подняв их на носилки и закрыв принесенными плащами, они теми же обходными дорогами вернулись к своим, но лишь только они опустили носилки на землю, дух жизни вошел в умерших. Они зашевелились, стараясь сбросить с себя окутывавшие их плащи. Все с радостными криками стали им помогать, и скоро оба, ожившие, встали на ноги целыми и невредимыми. И заговорил оживший старец Иоанн. «Ну вот, дедушки, мы и не расстались. И вот, что я скажу вам теперь, пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках его» чтобы они были едино, как он сам с отцом едино. Так для этого единства Христова почтим, дедушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай на последях пасет овец Христовых, так-то, брат, и он обнял Петра. Тот подошел профессор Паули, ты есть Петр, обратился он к папе. Теперь это полностью доказано и не подлежит никакому сомнению, и он крепко сжал ему руку своей правую, а левую подал старцу Иоанну со словами Итак, отцы, отныне мы едины во Христе. Так совершилось. Соединение церкви среди темной ночи на высоком и уединенном месте. Но темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском и явилась на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на главе ее венец из двенадцати звезд. Явление несколько времени оставалось на месте, а затем тихо двинулось в сторону юга. Папа Петр поднял свой посох и воскликнул «Вот наша хоругвь! Идем за нею!» И он пошел по направлению видения, сопровождаемый обоими старцами и всею толпой христиан к Божьей горе Синаю. После того, как духовные вожди и представители христианства удалились в Аравийскую пустыню, куда изо всех стран стекались к ним толпы верных и мнителей истины, новый папа мог беспрепятственно развращать своими чудесами и диковинами всех остальных, не разочаровавшихся в антихристе поверхностных христиан. Он объявил, что властью своих ключей он отворил двери между земным и загробным миром. И действительно, общение живых и умерших, а также людей и демонов, сделалось обычным явлением, и развелись новые неслыханные виды мистического блуда и демонолатрии. Но только что... Император стал считать себя крепко стоящим на почве религиозной и по настоятельным внушениям тайного отчего голоса объявил себя единым истинным воплощением Верховного Божества Вселенной. Как пришла на него новая беда, откуда никто ее не ожидал, поднялись евреи.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 Евреи выступили ему навстречу при малой вероятности успеха, но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы. Под Мертвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно пламенное озеро, поглотили и самого императора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 1899 год